Безухи же продвигались на освобожденное пространство и, отбиваясь от нападающих с воздуха летунов, готовились к новому залпу. Так метр за метром двигались они вперед, отвоевывая территорию. В ситуации, сложившейся на площади, тактика безухих дала сбой. Засевший в укрытии противник не только не желал отступать, но еще и успешно оборонялся.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 Что ты предлагаешь, спросил Кейск. Попробуем потормашить безухих, дадим им знать, что пора убираться. Давайте действуйте, пожал плечами Кейск, которому такая идея вовсе не казалась замечательной. Только не очень усердствуйте, чтобы не нарваться на лишние неприятности. Литуны зашли в башню, поднялись на самый верх и оттуда взлетели в небо. Безухи выстрелили по ним несколько раз.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 Белолобый, подобно страшному демону мщения, стремительно в полной тишине упал с неба за спинами вооружённых ружьями врагов. В руке у него была плотная стопка стальных пластинок в форме восьмиугольных звёздочек, каждая не толще волоса, но чрезвычайно прочная, с краями, покрытыми тысячами мельчайших остро заточенных зазубрин. Издав пронзительный вопль, Белолобый заставил беззухих обернуться. В ту же секунду он выбросил руку с зажатыми в ней пластинками вперёд и с невероятной быстротой, работая только кистью и большим пальцем, принялся метать их в противников. В полёте звёздочки издавали зловещий вой. Острота и скорость полёта их были настолько высокими, что звёздочки, летящие вертикально, насквозь пробивали выставленные навстречу им ладони, которыми безухии четно пытались закрыть лица. Ни одна из них не пролетела мимо цели. Пластинки вансайс в лицевой кости сжимались подобно пружине, а затем резко расплемяясь, как лезвием срезались с лица широкие пласты кожи и мышц. Раны, нанесённые ими, были не смертельными, но причиняли мучительную боль. Обезумевшие от боли безухи ещё сильнее раздирали раны на лице ногтями, пытаясь извлечь из тела боевые пластины летунов. В крови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 Теперь, чтобы снова пойти в атаку, безухим придётся собирать силы и мужество, сказал летун с простреленным крылом, отверстие в котором он уже успел заклеить кусочком липкой смолы, запас которой имелся у каждого летуна и хранился в небольшом кожаном мешочке, спрятанном за поясом. Белолобый посмотрел на светило, чтобы определить время. До подхода подкрепления нам осталось продержаться час, от силы 2, сказал он. Но ведь помощь может и не прийти, напомнил Кийск. Будем надеяться на лучшее, оскалился в улыбке белолобый. Через 2 часа, если наши родичи не появятся, пойдём на прорыв сами. Нам нужно будет оторваться от безухих до наступления сумерек. Ночью они видят так же хорошо, как и днём, поэтому и преимущество будет на их стороне. Дикард стал мешок с провизией. Прежде чем приступить к еде, белолобый отправил посыльного отнести пищу везелюк Иванову и Варчуну. Господин Кейск, негромко обратился к жующему кусок мяса Кейску Джои. А ведь заманив беззухих в город, крылатые люди легко могли ускользнуть от них, если бы нас с ними не было. А они остались здесь ради нас. Я тоже уже об этом подумал, ответил Кейск.